Глава десятая. Немного подумав, я понял, что если хранители сражались с туземцами, которые использовали эти браслеты в том мире, то они точно знают о их возможностях. Какая разница, что за мир, если артефакты те же самые? Раз уж друзей здесь не оказалось, я решил заняться одержимыми. Шагнув в камеру к дряхлому старику в лохмотьях, я сжег демоническую душу в его теле. Сил бороться у бедолаги не было, что неудивительно. Неизвестно, сколько времени он провел здесь. Пришлось отпаивать лечебным зелем пленника, упавшего без сил на холодный каменный пол. В следующей камере были закрыты двое мужчин в лучшем состоянии, но и они не боролись с демонами внутри себя. Их лечить я не стал. Они выглядели вполне бодро. Последняя одержимая была та самая женщина с обезображенным лицом. В ней тоже не чувствовалось борьбы, она давно сдалась и сейчас была лишь тенью человека. Пришлось снова использовать огонь души для мучения и без того настрадавшейся женщины. После сожжения демона она неподвижно замерла, глядя перед собой невидящим взглядом. Зелье начало свою работу, возвращая бедняжке здоровый вид. Кожа на лице стала ровной, гладкой, шрамы затянулись. «Вы можете говорить?» — спросил я, рассчитывая на то, что зелье и языки исцелила. «Да». Она закивала часто, а потом ощупала свое лицо. «Могу». Я помог ей подняться и вывел в коридор, где уже стояли остальные бывшие одержимые вместе с громобоями. Мы направились к людям, и вдруг женщина начала кричать во все горло. Она орала что-то бессвязное, тряся головой и содрогаясь всем телом. — Нет! — вырвалась у нее. — Не вернусь! Никогда! — Не переживайте, мы вытащим вас отсюда! — сказал я, остановившись в двух шагах от Андрея Левина. Сейчас мы выйдем и больше никогда не вернемся в это место! — Нет! Нет! Ты один из них! Женщина резко развернулась и вцепилась в мой плащ. Ты один из них, один из них, мучитель. Все изменилось. Тихо сказал я, понимая, что рассудок этой несчастной пострадал за время нахождения в казематах крепости. Инквизиция изменилась, Власов больше не главный. Власов? Этот ничтожный слизняк жив? Безумный хохот отразился от стен, умножился многократно и винтился в уши, заставляя содрогнуться. «О, я многое могу рассказать об этом сморчке, и я с удовольствием послушаю», — кивнул ей я. «Он похитил моих друзей, именно за ними я и пришел сюда». Я осторожно потянул женщину к выходу, и она подчинилась. Шагая рядом со мной, она бормотала себе под нос ругательства. Когда мы вышли из здания Государева-Бастиона, и это несчастное увидела тела инквизиторов, очередной взрыв хохота разнесся над площадью, уставшей красной. — Меня звали Надеждой, — сказала она, внезапно перестав смеяться. — Надеждой. — Да, это было мое имя. Знаешь, почему я здесь? — Потому что инквизиция предала человечество. Ответил я и отдал приказ своим големам возвращаться ко мне после обхода крепости. Нет, это потому что я отказала ему. Лицо надежды исказилось от гнева и боли. Отказала ему, Демиду, и он решил помучить меня. Ему понравилось, и я стала вечной пленницей. Сколько прошло? Год? Два? Я не знаю, простите. Мне было жаль эту несчастную, но она не могла помочь мне найти друзей. Так что я решил доставить ее в Громовку с остальными освобожденными. «Или все десять?» — пробормотала Надежда. «Двадцать?» С Власовым покончено. Я сжал плечи с женщины и заглянул в пустые безумные глаза. «Сейчас мы отправимся на мои земли, вам помогут». «Нет, не помогут!» Она снова захохотала. Не помогут, но я могу помочь. Да, да, могу помочь. Или они не заслужили. Она говорила сама с собой, будто в ней до сих пор жили две сущности. Надежда спорила с внутренним голосом и с ним же соглашалась. А потом она посмотрела на меня более осмысленным взглядом. «Я знаю, где твои друзья», — сказала она. «В каньоне, в Америке». Демид говорил, что туда не попасть никому, и что все они там сдохнут, а ты пойдешь их искать и попадешь в ловушку. — Благодарю, вы очень помогли, — серьезно сказал я. — А сейчас мы покидаем это место. — Подожди. Надежда ухватила меня за руку. — Не отдавай меня им, никому не отдавай. Спрячь так, чтобы никто не нашел, чтобы ни один человек не знал, где я. — Хорошо, — пообещал я. Собрав своих людей, големов и бывших одержимых, я мгновенно переместил всех нас в Громовку. Мы появились с росчерком молнии, напугав оставшихся в деревне людей. Но как только они поняли, что это свои, сразу бросились к нам. Надежда прижалась ко мне, увидев столько народу, а потом заскулила так горько и жалобно, что даже я дрогнул. Надо что-то с ней делать, Не могу я оставить ее в таком состоянии здесь. Немного подумав, я отошел подальше и набрала мартека. Надежда продолжала цепляться за меня, так что избавиться от ее присутствия не было никакой возможности. Спаситель, это ты громко проорал в браслет вождь и сила. Что случилось? Не кричите так, прикрикнул я на него. «У меня к вам вопрос. Бывало ли, что ваши люди не проходили инициацию и оставались одержимыми надолго?» «Бывало», — уже тише сказал вождь. «Есть слабые люди, есть те, в ком дух воина не окреп». «И что вы с ними делали?» — уточнил я, покосившись на надежду, которая замерла и не отрывала взгляда от браслета. «Ухаживали и помогали». А Мартек вздохнул. «Иногда им просто нужно было время». «Благодарю за ответ», — сказал я и отключил звонок. «Так, с надеждой я потом разберусь. Может, даже перемещу ее в ИСИЛ, раз у туземцев есть опыт обращения с теми, кто слишком долго оставался одержимым. А сейчас мне нужно устроить что-то вроде совещания со своими людьми». Если и отправляться в Американский каньон, то подготовившись основательно, а не так, как я рванул в наш, без нормального снаряжения и припасов. Только я хотел объявить общий сбор, как мне позвонил Александр. «Ну привет, княже!» — поздоровался он. «Все в делах, заботах. Здравствуй, Саша!» Я присел на сложенные доски и попытался отодвинуть от себя надежду». — Бесполезно, вцепилась, как приклеенная. — Да, навалилась все разом. — Ты вот скажи мне, — начал он неторопливо, — я тебе друг. — Конечно, — подтвердил я. — А что такое? — Тогда почему я узнал о том, что Ксению похитили только сейчас и от Михаила, а не от тебя? В голосе Александра звучала злость. Ты даже не подумал позвать меня с собой, когда отправился разносить Петербургскую Инквизицию. Ты вообще меня после пустыни никуда не зовешь. Саш, ты сам говорил, что занят делами рода и помогаешь родителям разгребать последствия прорыва демонов. Я вздохнул. Похищение Ксении было устроено только из-за меня. Мне его и расхлебывать. То есть князю Пожарскому ты тоже не сказал». Саша повторил мой вздох и продолжил. «Друзья для того и нужны, чтобы приходить на помощь. Иначе зачем все это? Послушай, ну не могу я единственного сына графского рода таскать по миру и вплетать свои проблемы». Я встал с досок и обошел их, собираясь идти к дому. Надежда кинулась за мной и чуть не сбила с ног. «Надо бы решить с ней вопрос поскорее. Не нужен мне такой хвостик». — То есть ты не собираешься брать меня с собой на поиски Ксении? — уточнил Саша с обидой. — Не могу я тобой рисковать, — сказал я. — Даже Мишу дома думаю оставить. — Знаешь что? — обиженно выпалил он. — А вот сейчас возьму и приеду, и ты меня не прогонишь. — Ну, раз ты хочешь, то приезжай. Я махнул рукой, сбросил звонок и сразу же набрал Левина. Приказав ему явиться в мой дом, я вызвонил Никулина и позвонил Мише. Раз уж он не удержался и сообщил Саше о похищении, то пусть и дальше участвует. Все меньше будет времени на то, чтобы скучать и трепаться по телефону. К особняку я шагал неспешно. С левой стороны ко мне прижимался Вольт, а с правой — Надежда. Я себя чувствовал так, словно меня под конвоем ведут. «Стоило нам шагнуть в пустой дом, как надежда отцепилась от меня и бросилась в первую же дверь. Я остановился на месте и удивленно покрутил головой. Бывшая одержимая перебегала из комнаты в комнату, будто что-то искала. Осмотрев первый этаж, она рванула вверх по лестнице и скрылась в комнатах второго этажа. Вот и чудненько, хоть немного отдохну от ее присутствия рядом». Вскоре в открытый проем заглянул Андрей, а следом за ним и Денис. Я махнул командиром громобоев и рубежников и направился в столовую. Мебели здесь пока не было, зато подоконник широкий. Усевшись на него, я поболтал ногами, совсем как в детстве, и глянул на улицу. Миша торопливо шагал по тропинке, прижимая к себе воздушную лисицу. Он даже по сторонам не смотрел, только на свою питомицу. «Надо будет ему втык дать за такую беспечность. А мы ждем кого-то», — спросил меня Никулин, переступив с ноги на ногу. «Мишу и Сашу», — кивнул я. «Не хочу повторять два раза то, что скажу». Миша ворвался в столовую, увидел меня и подскочил к подоконнику. «Ей лучше, смотри!» Он протянул ладони, в которых клубком свернулась лисичка. «Кристалл ей помог, и Элементали тоже, конечно!» «Я рад!» — улыбнулся я. «Правда рад!» «А ты зачем меня звал?» — спросил Миша, погладив белую шерстку лисицы. «Что-то нужно сделать? Помочь чем-то?» «Сейчас дождемся Александра, и я все объясню!» Я усмехнулся, заметив виноватое выражение на лице младшего родича. «Располагайся поудобнее, разговор будет долгий!» — Так, может, мы диван из кабинета принесем? — спросил он, оглядев пустую столовую. Он вроде бы не сильно пострадал. — Как хотите. Я снова отвернулся и уставился в окно. — Вольт, давай и тут грозу устроим, а то в столице не до того было, а так хоть зарядимся немного. — Можно и устроить, — отозвался мой питомец. — Только у тебя тут стройка идет полным ходом. Точно хочешь землю и материалы намочить? — Забыл совсем. Я качнул головой. «Тогда не надо». Я постучал пальцем по стеклу и задумался, готовы ли мы уже сейчас разиться с хранителями. Я обещал элементалям выселе, что помогу им стать сильнее, но в итоге они потеряли троих. Надо будет заняться их усилением, а то чего тогда стоят мои слова. Кстати, я же сказал Меркулову, что выпущу его сразу же, как заберу третью часть элементаля. Только вот время сейчас совсем неподходящее. в столице практически переворот наступил. Меркулов не упустит возможность и подключит все свои связи, чтобы бунт продолжался как можно дольше. Он наверняка под шумок попытается либо сместить императора, либо убить его. Вот и посмотрим, что у него за армия, гвардия и прочее». «Если сумеет удержаться на троне, то он его заслуживает по праву сильного. Ну а если нет, то что это за император такой, если его так легко подвинуть? Нет уж, я свое слово сдержу, выпущу Меркулова, как договаривались. Императору я и так помог, сначала изгнав из него демона, а потом устроив грозу в столице, дальше пусть сам разбирается» поле моего зрения оказалась легковая машина, мчавшаяся по гравию к особняку. Саша так быстро сумел добраться из столицы, или он был на своих землях, поэтому и решил заехать. Автомобиль так резко затормозил, что из-под колес аж грави полетел, а из салона выскочил граф Новиков. Через минуту он уже был в столовой и стоял напротив меня. Я развернулся лицом к комнате и нахмурился». Левина и Никулина не было, да и Миша куда-то запропастился. И только спустя пару мгновений я понял, куда они делись. Именно в этот момент в проходе появилась спина Никулина, а следом за ней тяжелый кожаный диван. Левин помогал нести его сзади, а Миша пытался найти, за что ухватиться». Когда диван был поставлен на пол и на него уселись мои соратники, я соскочил с подоконника и встал посреди столовой. «Ну что, друзья хорошие», — сказал я, — ситуация сложилась вот какая. Я узнал, что Борис, Ксения, Алена и Мария находятся в каньоне. Поскольку каньон в Барабаше закрыт, а к туземцам не пробраться, полагая, что речь об американском каньоне... Андрей Левин нахмурился и покачал головой, а Денис Никулин изумленно выдохнул. «Скорее всего, там может быть очередная ловушка, но я не знаю, какая». Продолжил я. «Мне нужны сведения об этом каньоне. Все, что вы видели или слышали. Плохо дело», — сказал Никулин. «Американский каньон не похож на наш. Там ресурсы добываются только недалеко от входа. Дальше — неизвестность». «Я нахмурился. Когда я пробегал насквозь наш каньон, мне довелось выйти через разлом на стороне американского каньона. И что-то я не припомню, что он чем-то отличался. Но смотри», — начал Никулин, заметив мое недоверие. «Сеть каньонов соединена общими туннелями, но те тоннели постоянно меняют место. Рубежный камень ты уже пробовал на крепость, так что сам знаешь, что его не так просто передвинуть». Я кивнул и покосился на Вольта. «Между прочим, я тогда пытался его мохнатую задницу спасти, а этот хитрец практически добровольно сдался демонам, чтобы меня подманить. В общем, у американцев есть только предбанник, в который мы при желании можем выйти», продолжил Никулин. «А вот дальше что-то вроде второго уровня, и туда никто не суется». «Что так?» – поинтересовался я. Странно это, у американских рубежников под носом неизведанный каньон, а они по предбаннику топчутся. Так оттуда не возвращаются, тихо проговорил Никулин. То есть парочка вернулась, но они были не в себе. Неодержимые, но абсолютно безумные. Где эти бедолаги? С ними можно как-то поговорить? спросил я, задумавшись. Та же Надя, несмотря на проблемы с рассудком, смогла сказать важные вещи. «Да, это было давно уже, лет двадцать назад. С тех пор они окончательно с катушек слетели», — сказал Никулин. А после них уже никто не возвращался. «Жаль, это могло бы пригодиться», — пробормотал я, продолжая размышлять. «А может, есть записи допроса или что-то вроде того?» «Понятия не имею», — пожал плечами Никулин. «Это надо у Инквизиции узнавать. Они же изучали вернувшихся». Не откладывая в долгий ящик, я набрал номер крылова «Да, Юра», — ответил он почти мгновенно, — «ты по поводу допроса Демида Власова?» «Нет, мне нужны записи допроса рубежников, вернувшихся из Американского каньона», — сказал я. «Если они существуют, конечно. Сейчас гляну, должны быть». Крылов застучал по клавишам компьютера. «Есть, переслал тебе на почту». «Вижу, спасибо». Я завершил звонок и кликнул по иконке с письмом. Смотреть видео на маленьком экране браслета было неудобно, но перемещаться за ноутбук было лень. Я прибавил звук, чтобы все в комнате могли услышать запись и всмотрелся в изображение. 20 лет назад здесь техника была похуже, так что на экране мелькались серые пятна и белые полосы. Сидящего на столе мужчину было почти не разглядеть из-за фонового шума, зато его голос звучал очень отчетливо. «Мрак и тлен, холод и смерть», — бормотал он. «Тени живые, тени живые, живые!» — кричат. «Я не виноват, я не виноват, я не виноват!» И так по кругу. Ничего, кроме этих слов, мужчина не сказал. Промотав чуть дальше, я услышал все то же самое. На все вопросы у выжившего был один ответ. «Я не виноват». Оглядев хмурые лица Дениса, Андрея, Михаила и Александра, я развел руками. «Ну да, сумасшествие выжившего рубежника очевидно. Если кто-то после услышанного откажется идти со мной, я пойму». «Но что ты так смотришь?» – возмутился Саша. «Я же сказал, что помогу вытащить Ксению, и ты меня не прогонишь». «Вообще-то я думал взять гулимов, сказал я. «На их рассудок вряд ли можно повлиять какими-либо трюками». «Мы тоже идем», — сказал Никулин. «Раз уж выпала возможность заглянуть в Американский каньон, то глупо отказываться». «Глупо как раз туда соваться», — хмыкнул Левин, поддев Дениса. «Так или иначе, ребят похитили из-за меня», — сказал я. «Так что тут без вариантов». «Если прикажете, то мы пойдем с вами», — сразу же посерьезил командир громобоев. «Только вот мы простые вояки и больше на поверхности воевать привыкли. Дело говоришь». Я улыбнулся кривой улыбкой и глянул на Александра. «Я как раз думал вас тут оставить, но вдруг вы оскорбитесь такому приказу, как некоторые. Приказы выполняются, они обсуждаются». Андрей дернул плечом. «Нас учат быть эффективными. Каждому солдату свое место. Смысл переть разведчику или снайперу в рукопашку? Мы сами понимаем, что у рубежников больше опыта в каньонах». «Тогда принято». Я кивнул и порадовался рассудительности командира громобоев. «Вот бы еще мои друзья головой думать начали. Было бы вообще супер. На вас безопасность моих людей, а я отправлюсь за похищенными друзьями». «Есть?» Гаркнул Левин шутливо, щелкнув каблуками. — И это? Вы там берегите себя. Непременно. Подмигнул я ему. Мы направились к выходу, и вдруг позади нас кто-то завыл. Я обернулся и хлопнул себя по ладонью. Опять я забыл про Надежду, зато она про меня помнила. Бывшая одержимая неслась по лестнице вниз, боясь опоздать и потерять меня из виду. Она запнулась и чуть не свалилась, но вовремя выставила руки и поскакала ко мне на четвереньках. Зрелище было не для слабонервных. Полуголая женщина в костюме куртизанки, ломящаяся в нашу сторону на всех конечностях, выглядела страшно, а уж завывание и вовсе выбивало из себя. — Что это? — вздрогнул Саша. — Кто это? — почти мгновенно с ним воскликнул Миша. «Это у нас надежда», — хмыкнул я и отодвинулся в сторону, чтобы избежать столкновения. «Правда она прелесть?» э, «Ну, не знаю, возможно», — вежливо сказал Саша, прочистив горло. «Вот сразу видно аристократа в цатом поколении». «Надя, успокойтесь». Я перехватил руки женщины и удержал ее от очередного рывка. «Мы сейчас пойдем гулять. Далеко-далеко отсюда». «Гулять?» Надежда замерла и посмотрела на меня тоскливым взглядом. «Но я совсем не одета для прогулки». «Не переживайте, вас приведут в порядок и оденут». Я двинулся дальше, удерживая запястье женщины. «Вы не были в пустыне? Там очень жарко. Здесь мы просто не сможем купить подходящий гардероб». «Гардероб...» — мечтательно протянула Надежда, будто вспоминая, что это слово означает «пустыня». Там ведь не будет знакомых ни одного, — честно сказал я. Зато там будут добрые туземцы и чудесные сады. А еще там все выполнено в черных и белых тонах и нет совершенно ничего в красном цвете. «Мне нравится белый», — пробормотала она, шагая бодрее. «Ничего красного и никого из знакомых». «Именно так и будет», — подтвердил я, а потом обернулся к Саше. «Тебе не надо родных предупредителей, собраться, чтобы ты в это время без меня ушел в каньон». Он недоверчиво вскинул брови. «Родителям я уже сказал, что отправляюсь спасать княжну, и им этого достаточно». Я кивнул и отдал мысленный приказ големам выдвигаться к каньону. «В деревне я оставлю только всех Машек, а вот своих страшилищ возьму с собой». На полпути к каньону Никулин замедлился и дождался остальных рубежников. Когда все собрались вместе, я попросил Вольта позаботиться о безопасности людей и переместился в санаторий. Мой рюкзак до сих пор лежал в спальне, почищенный и набитый провизией, а мои доспехи, которые я небрежно скинул на пол после битвы с демонами, теперь были аккуратно повешены в шкаф. Архип позаботился о том, чтобы все привели в порядок, так что я быстренько переоделся, подхватил рюкзак и переместился к каньону, рядом с которым уже стояли восемнадцать туземцев. Боялись, что я уйду без них, я хмыкнул и поманил их рукой. Как раз и вольцы с остальными подошли. Надежда стойко перенесла мое недолгое отсутствие и помог ей, как ни странно, мой питомец». Вольт подсунул под ее руку свою голову и всем видом изображал послушную собачку. Надежда гладила его против шерсти и счастливо улыбалась. Спуск прошел стандартно. Мои Машки уже и ступеньки сделали, так что теперь можно было не переживать о том, как подниматься без тросов. Через несколько минут мы пересекли каньон и вышли из разлома в пустой зал башни. Надежда крутила головой, но молчала. Туземцы явно были рады вернуться домой. Они даже улыбаться начали, стоило им ступить на платформы. Я же набрал сообщение Джариду, чтобы он встретил нас на площади. Нужно было сначала передать им надежду, а уж потом идти в каньон. «Юрий, рад видеть тебя!» — воскликнул брат вождя, а потом оглядел наш небольшой отряд. «Вижу, что ты к войне готовишься». «Точно, мы пойдем в американский каньон», — сказал я. «Нужно вытащить оттуда моих друзей». «Темное это место. Плохое». Сокнул языком Джарид. «Мы туда не ходим». «Это я уже понял». Я чуть выдвинул вперед надежду и посмотрел на нашего бывшего провожатого строгим взглядом. «Амартек сказал, что у вас были случаи, когда инициация не происходила. Эта женщина была одержима много лет. Бедняжка». Джарид протянул смуглую руку к Наде и улыбнулся. Мы тебе поможем. Чего ты хочешь, красавица? Мой спаситель обещал одежду. Чуть помявшись, сказала Надежда. Мой наряд отвратительный и грязный. Это не проблема. Продолжая улыбаться, Джарит осторожно коснулся тыльной стороной ладони Нади. Она не отшатнулась, но явно была удивлена. Я твой друг. Мы все здесь твои друзья. Ты пойдешь со мной? Спаситель? Надежда посмотрела на меня глазами, полными сомнений. — Идите, здесь вы в безопасности. Я сжал руку женщины и отпустил ее. — Никого не бойтесь, никто не заставит вас делать то, чего вы не хотите. — Спасибо, — прошептала она и вложила свои пальцы в ладонь Джарида. Джарид! — окликнул я его. — Чуть не забыл. Отпустите пленника и убедитесь, что он покинет и сил. — Сделаем, Юрий. Наш бывший провожатый кивнул серьезным лицом и нажал кнопки на браслете. Я в который раз полюбовался тем, как по куполу пронеслась голубая вспышка энергии. «Красиво, черт побери!» Оглянувшись назад, я усмехнулся. Мои големы заняли целых восемь платформ и сейчас болтались на них посреди площади в ожидании приказа. А ведь были еще туземцы, рубежники и Миша с Сашей. Я направил все наши платформы к каньону и приготовился к очередному рейду, возможно, самому опасному в этой жизни. Туземцы временно отключили магниты, чтобы мы могли пронести оружие и первыми шагнули в разлом. Следом пошли мои големы, а сразу после них Александр, который так спешил, будто до сих пор ожидал, что я его остановлю». Миша улыбнулся мне и последовал за графом Новиковым. На площадке перед разломом остались только мы с Вольтом. — Ну что, готов, дружище? — спросил я его. — Уверен, что такого мы еще не видели. — Если что, помни. Это была твоя идея, князь. Фыркнул он и прыгнул вперед. Я вдохнул поглубже, обернулся на миг и ступил в вязкую пелену разлома.